Может быть, и приходил это только для этого, как выразился на другой день Рогожин, что как не фантастично была эта другая, своим расстроенным умом и больной душой, никакая заранее предвзятая идея не устояла бы, казалось, против ядовитого, чисто женского презрения и ее соперницы. Князь был уверен, что Настасья Филипповна... Не заговорит сама о письмах, но по сверкающим взглядам ее он догадался, чего могут ей стоить теперь эти письма. Но отдал бы полжизни, чтобы не заговаривала о них теперь и Аглая. Но Аглая вдруг как бы скрипилась и разом овладела собой. «Вы не так поняли», — сказала она. «Я с вами не пришла ссориться, хотя я вас не люблю. Я Я пришла к вам...»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 Я не заявляла ни ему, ни вам, что его люблю, с усилием выговорила Настасья Филипповна. И вы правы, я от него убежала, прибавила она едва слышно. Как не заявляли ни ему, ни мне, скричала Аглая. А письма-то ваше. Кто вас просил нас сватать и меня уговаривать идти за него?